1 января 2017 года. Все, больше папу в гости не беру. Не воспитанный совершенно. Вчера помогал ему снимать брюки, и из кармана что-то выпало. Недогрызенная печенька. Наша дальняя родственница, тетя Мотя, печет охранительное печенье. Вот папа, видать, ел, ел, последнюю недоел и припрятал. Когда Мусяка еще была молода, а ее дочь Катаси уже подросла, они открыли в доме родителей бордель. Это было нечто неописуемое. Хвостатые клиенты толпились во дворе с утками напролет. Брутальная овчарка Бася, не в пример белки, свирепые и тяжелые характером существо, столько лаяло, что даже похудело. Папа лупил котов удочками, мама — веником. Родители добрые. Я бы, например, после пары таких ночей взял бы в руки топор, и после спал бы спокойно, кровавые когтики у глаз бы не стояли. Я бы их негодников обухом в лепёшку. Но я жил в благословенной Германии, пока родители ловили котов на удочку и лупасили уже перевёрнутым по типу балалайки веником по депьям спинам. Клиенты борделя у корейцев все как на подбор с бандитскими мордами, деловито удирали, но возвращались. Кошка Мусяка не успевала беременеть. Котасик каким-то образом через раз предохранялась. Коты со всего посёлка, поняв, что днём им пошалить спокойно не дадут, организовали мужской клуб. Целыми днями сидели перед воротами, философски плевали в исходящую бешеной пеной морду собаки Баси, ходили по нужде в мамин садик и подрёмывая на солнышке ждали наступления ночи. Труп огромного чёрно-белого президента клуба Однажды папа нашел поутру. Видно, реально Басю достал. Она подкараулила и перекусила беднягу насмерть. Хорошая смерть, я считаю. Рыцарь погиб в борьбе с драконом, пробиваясь к усатой принцессе. Двум. Однако рыцарей было много принцесс, как я уже сказал, целых две. Поняв, что война проигрывается, родители разумно рассудились, что передавить яйки всем местным котам куда тяжелее, чем перерезать похотливые трубы двум кошкам. Отнесли кота всю ему сяку к ветеринару и лишили их женской сущности, а местных котов смысла жизни. Принцессы были пострижены в целебат, а рыцарский клуб был распущен за неимением цели. «Давно уже нет мамы с веником-балалайкой». Нет и кошки мусяки, и свирепы, и собаки Баси нет. Бордель давно закрыт. И я вот не пойму, что за подозрительное это потание идёт на крышаный вес уже третью ночь. Катася занимается там французской любовью, я это себе даже представить не хочу. Но какой-то любовью там занимаются, вне всяких сомнений. Вот тебе и ветеринар, вот тебе и старость. Кошке Катасе скоро 20, если что. Если родит, оставлю самого большого чёрно-белого котёнка и назову его Президентом. 2 января 2017 года. Папа мой традиционно на ночь глядя разбушевался. Я на бутылке с молоком не докрутил крышечку. Нет, молоко не разлилось, просто папа его взял, пачку и обнаружил, что крышка болтается. Я удрал к знакомому пересидеть этот шторм. А того дома нет. Отсиживаюсь в кафе. Скоро мой старый боец, который всегда закручивает крышечки крепко, уснёт, и можно будет вернуться. Я сын неудачник, идиот, и лучше бы меня совсем не было. Я вот с двумя характеристиками и с трёх категорически не согласен, но ну и не спорю. Тяжёл путь самурая. 3 января 2017 года. Скоро опять в самолет. Новые люди, страны, города. Папу подхватит сестра на тот период, что я буду улаживать дела в Германии. Подав документы на то, чтобы остаться с отцом, я должен выехать до принятия решения. А тем временем весь наш двор в сизом перей и кровавых тряпочках. Вы что, вы звери, что ли? Да, мы звери. Котася с собакой-белкой поймали свежего жирного голубя и весело его жрут. Катяся опускает мордочку в компирев и прижмурив глаза выкусывает оттуда что-то. С удовольствием чавкает и с видом ценителя крутит головой, показывая белые, острые как иголочки клыки. Собака Белка с глупой смущающейся мордой жамкает в красной пасти целую тушку, хрустя костями. Ей явно просто нравится всё это жевать. Я стою потрясённо у входа в дом. Вас что, не кормят? Чавка-чавка-чавка. Котася, подозрительно посмотрев на меня, хватает крылышко и смывается в кусты. Одичало. Собака-белка, как ни в чем не бывало, выплюнув к моим ногам отвратительно красно-периевое мессиво, смотрит на меня, дескать, «А что случилось? Кто из вас его поймал-то? Ты лучше попробуй, вон, пожуй сам, мне не жалко». Отобрал остатки бедного голубя и похоронил их в мусорном мешке. «Как-то неприятно это все». Я знал, конечно, что все это не мультфильм, и звери есть звери, но чтобы вот так явно в мясе крови и с юмором, никак не ожидал. У папы паранойя в связи с моим отъездом. Тревожится. А вдруг они в Европе решат, что ты российский агент? В глазах папы я быстро сменил цвета, когда въехал. Мы боялись, что тут меня примут за агенты германского. Возьми мой паспорт, зачем она мне? И метрику. Папа, зачем? «Докажешь, что ты мой сын. Будут допрашивать. Приезжал к отцу. Как ты еще докажешь?» «Лицо, характер!» — папа думает. «Усы, лапы, хвост! Да пошел ты!» Долго копался где-то и принес свой потайной кошелек. «Возьми с собой, как ты в Германии будешь жить без жилья и работы?» «Виктор Васильевич, вы не волнуйтесь. Ваш сын прощил его. Продержусь, тут осталось-то. Надо будет хорошо карманы проверить перед вылетом». а то ещё печенек напихает. 4 января 2017 года. Когда я был маленький, в нашем доме жил красивый дог по имени Дик. Он очень любил сладости и однажды сожрал огромный кремовый торт, который приготовили на день рождения. Сожрал и спрятался. Но его нашли, уж очень большой был. Мама его ругала, сдерживая смех, а Дик смотрел в пол, опустив уши, и на носу у него оставался белый крем. После этого мы поняли, можно забывать теперь торты на столе сколько хочешь, Дик их больше не тронет. У меня была раньше маленькая белая собачка. Звали её Белка, как нынешнюю овчарку. Вернее, овчарку зовут как-то Белку, но этой ей не помогло. Потому что нынешняя собака собака, а та настоящая белка была собака-человек. Она обладала прекрасным чувством юмора, но если вы поступали с ней несправедливо, могла на вас обидеться и не откликаться. Прошло уже 20 лет, а мы всей семьёй до сих пор помним её как родное существо. Та белка очень любила сосиски. Теперь уже никто не даст ей сосиску ни кусочка никогда. Суровый самурай Мусяка как-то, когда в доме гостил я с одной девушкой, каким-то седьмым чувством почувствовала, что девушке неловко в чужом доме при моих родителях. Ночью Мусяка принесла ей в кровать свои еды из чашечки. Мусяка очень любила рыбу, любую. Но ей было нельзя, у нее были больные почки, и хотя ее прооперировали, рыба была для нее почти табу. Когда она хотела чего-нибудь со стола, она не лезла нагло, как её балованная дочь Катася. Прямо ногами на скатерть и не орала противным голосом, а деликатно бадала меня под локоть и когда я поворачивал голову в её сторону, показывала лапой на то, чего ей очень хотелось, дескать, передай мне, пожалуйста, вот это. Я давал ей всё, кроме рыбы. Мы всё-таки не обижалась, понимала. А может, нет. Мне обижалось всё равно. На, Катася, на, жадная старуха, твою любимую колбасу, жри сколько влезет, я лепешки с чаем поем, у меня этой колбасы еще будет. Сегодня явно не мой день, папа решил, что в моих сборах без него никак, уложу вещи в сумку, он их вытащит, наложит мне в чемодан все, что нашел, при том, что разрешенный вес багажа всего 10 килограммов, постоянно приносит какие-то пустые коробочки, на, сложи сюда. Папа всё уложено, нет рассыпется. И всё это подскорбные пожелания удачи в пути в виде фантазии, как на границе меня арестуют. И смогу ли я сохранить военную тайну под пыткой. Лучший способ не выдавать секрета это его не знать. Поэтому до определённого момента я был относительно спокоен. Но когда, собрав и аккуратно уложив все футболки и носки, я увидел, что папа всё опять аккуратно рассочил по местам, бурча, что этот неизвестно какой матери сына опять всё разбросал. То стеснительно, матерясь, я сгрёб всё в одну кучу и понёс её запирать в чемодан. Папа побежал проверять, все ли носки собраны мной за один раз, и протискиваясь между моим столом и диваном, опрокинул на клавиатуру моего ноутбука стакан воды. почесал в голову и вместо того, чтобы сказать хотя бы об этом, мне прочил злобную лекцию о том, что воду надо либо допивать, либо не тратить попусту. И даже не вытерев ничего за собой, ушёл. Ничтожес умяшился сел за стол, чтобы сверить билеты, и положив руки на клавиатуру, я с ужасом ощутил, что мои пальцы погрузились в болото. И тут я взорвался, отметив про себя, что в моём голосе появились уже какие-то женские интонации. Папе прилетело, и он удовлетворенно сел слушать оперу. Впрочем, я уже собрался. Этот текст проба, клавиатура сушилась на батарее. Вроде принесло. Я в полубессознательном состоянии, не то от счастья, что не остался без связи, не то от простой радости бытия. 7 января 2017 года. Трудно быть человеческим богом, а собачьим очень просто. С наступлением холодов купи самых дешёвых суп-наборов и раздай их бездомным собакам. Кот сам себе бог. Он живёт в доме, что без на мисочку молока себе всегда настиргает. А собака-то нет. Глаза у неё совсем другие. И всё равно недолго осталось, не забьют, так сожрут, не сожрут, так замёрзнет. Так пусть идёт поев, в смыслу, что человек не только зверь, но и бог. Вчера сунул старому худому псу кусок куриной тушки. Он её недоверчиво взял, хотел унести, чтобы я не отобрал обратно. Но пока нёс через стею его заработали сами, и через два шага он всё это судорожно заглотил. Оглянулся. Я показал ему пустые ладони. Кончилось. И вот тогда случилось волшебство. Пёс подошёл ко мне сидящему на корточках и положил мне на колено лапу. положил и чуть откинув голову заглянул в глаза вам когда-нибудь заглядывали незнакомые собаки в глаза так чтобы ваше лицо и собачья морда были на одном уровне я понял что его нельзя погладить не потому что укусит ласкаящую его руку не человек же а просто мы одинаковые с ним равны два живых существа на медленно покрывающейся зимой земле пёс заглядывал мне в глаза секунды 3 а потом положил мне на колено вторую лапу. И я понял, что больше у него ничего не было. Батюшка ладонь на голову, пес на колено лапу. Пусть благословит нас и священник, и пес. 8 января 2017 года. В юности я убил двух воробьев. У дядьки была пневматическая винтовка и свой частный дом. где во дворе летали стайки серых птичек, будто время от времени кто-то горсти семечек в воздух кидал. А еще у него бегала по двору маленькая пятнистая собачка Чапа, которая подстрелянных воробьев с удовольствием лопала. Помню, была зима, по двору носились стайки голодных воробьев, всегда находивших, чем поживиться в загородном доме. Я вышел во двор, держа в руке воздушку. Рядом выжидательно забегала обрадованная Чапа. Собственно, во дворе остались только мы. Воробей не такие глупые, как кажется. Они разом сообразили, что от человека с винтовкой и собачки рядом ничего хорошего ждать не приходится, и будто растворились в воздухе, даже чирикать перестав. Побродив по пустому двору, я зашёл в сени и устроил себе засаду, открыв окно в зимний двор и примостившись поудобней у форточки. Почти сразу к опнеу, на котором дядька рубил мороженое мясо, подлетели два воробушка. Один сел прямо на пень, а второй заскакал рядом в поисках мясных и костяных крошек. Я прицелился и выстрелил в того, кто на пне. Будто невидимая рука воробья смахнула. Он без звука разом просто скатился с пня, как мягкий невесомый мячик. Второй даже ничего не заметил. Практически сразу я выстрелил и в него. И вот тут случилось то, после чего я никогда не брал в руки оружие, даже такое практически игрушечное. Раненный воробей встряпнулся, попытался взлететь, но смог только вспорхнуть на край пня. И тогда он вытянул тонкую шею и начал кричать. Он прыгал по пню, как по сцене, вытянув шею задрав голову и кричал. В голосе его я явно слышал даже не боль, а самое настоящее изумление и обиду. Он будто жаловался прямо в небо, кричал отрывисто и отчаянно, как кричат обиженные дети, на каком-то всеобщем биологическом языке всего живого. Зачем, за что? Что я тебе сделал? Я ясно понял, что это невозможно исправить. Мы можем легко превращать живое в мёртвое, но никогда наоборот. Это было ужасно и тем, что в других обстоятельствах я бы обязательно подобрал эту птичку, постарался как-то помочь. Я трусливо отвернулся и закрыл окно. Однако через минуту заставил себя выйти и посмотреть на дело своих рук и глупости. Воробья на пне уже не было, но, подойдя ближе, я увидел, что в снегу лежит то, что еще минуту назад было теплым и живым. Отвратительный комок остывающих перьев, постепенно теряющих цвет. Да, серый цвет в рыжеватых кропинках быстро гас и блек, словно прямо на моих глазах из него уходило тепло и маленькое, ненужное никому, но жизнь. летающее невесомое чудо на глазах превращалось в мусор и грязь. Зачем я превратил живое в мёртвое? На прокорм чапе? Да ладно, дядька любил своих собак и кормил их досыта, и охота была скорее развлечением для неё, как и для меня. Я убил ради одной забавы. С тех пор я никогда больше не поднимал прицел на живое. Великое чудо жизни, неизъяснимое, недоступное лучшим умам человечества. превратить в простой гниющий хлам, уничтожить ради забавы, тебе скучно и ради этого пусть что-то живое мечется, капает кровью и кричит от смертной боли. Я не вегетарианец, поэтому, конечно, этот текст не более чем жалейкины слёзки. И всё-таки лишний раз развлечения для не надо, не надо стрелять. Многие скажут, что этот эпизод мелочь, А я вот вполне представляю себе, что когда поплывёт моя лодка в туман, к неизвестной земле, о которой буду знать лишь то, что из неё не будет возврата, первым вестником, который принесёт мне листок с дерева, будет этот бедняга воробей. Принесёт лист в клюве, сядет мне на плечо и скажет человеческим голосом: "Радуйся, земля близка. А зачем ты тогда меня убил, помнишь? Чем я смогу оправдаться?" Может быть, И единственным тем, что отвечу, помню.